Герман Гесса. Путешествие к Земле Востока. Коль скоро и мне суждено было пережить нечто великое, ибо я имел счастье принадлежать к ордену и быть одним из участников того неповторимого путешествия, чудо которого сверкнуло тогда как метеор, и которое впоследствии столь необъяснимо быстро было предано забвению и даже снискало дурную славу, я решился составить небольшое описание этого неслыханного похода, похода, подобного которому человечество не предпринимало со дней Геона, герой старофранцузского французского героического эпоса, и неистового Роланда вплоть до нашего удивительного времени, мрачного, отчаявшегося и все же такого плодотворного времени после Великой войны. Полагаю, я не обманываюсь относительно сложностей своего предприятия. Они велики и не одной лишь субъективной природы, хотя уже таковы и значительны. Ведь я не только не сохранил ничего на память, ни вещей, ни документов, ни дневников, но в трудные минувшие с той поры годы бедствий, болезней и тяжких испытаний утратил и значительную часть воспоминаний. Вследствие ударов судьбы и бесконечных, выбивавших почву из-под ног потрясений, Позорно ослабела как сама моя память, так и мое доверие к ней, прежде и столь надежной. Кроме того, помимо личных напастей, руки у меня связаны обетом данным ордену, ибо обет этот позволяет беспрепятственно рассказывать о событиях личной жизни, однако запрещает любые откровения о тайне Ордена. И хотя Орден вот уже сколько времени не дает о себе знать, я не видел ни одного из его братьев, Никакие блага и угрозы мира не заставят меня нарушить обет. Напротив, если бы я сегодня или завтра предстал перед военным трибуналом и меня поставили бы перед выбором быть убитым или выдать тайну ордена, о, с какой пылкой и радостью я скрепил бы свой обет ордену смертью! Здесь попутно следует заметить после издания путевых записок графа Кайзерлинга немецкий писатель и философ граф Герман фон Кайзерлинг 1880 год, 1946. Неоднократно выходили книги, авторы которых отчасти неосознанно, отчасти, однако, умышленно, создавали впечатление, будто они братья ордена и принимали участие в путешествии к земле Востока. Даже увлекательные записки Осиндовского. Польский писатель Антон Осиндовский, 1876 год, 1945 описал свои путешествия по Сибири и Дальнему Востоку, в Северной Африке. Время от времени попадали под это лесное подозрение, но все авторы не имеют ни малейшего отношения ни к Ордену, ни к нашему путешествию к Земле Востока, в лучшем случае больше не имеют. Так проповедники мелких пятидесятских сект не имеют отношения к Святой Земле, апостолам и Святому Духу, на особую благодать и участие которого ссылаются. Даже если граф Кайзерлинг действительно совершил свое комфортабельное кругосветное путешествие, даже если Осендовский действительно побывал в описанных им краях, их странствия все же не были чудом и не открыли новых земель. В то время как мы, отказываясь от всех банальных подручных средств, которыми пользуются толпы современных туристов от железных дорог, пароходов, телеграфа, автомобилей, самолетов и тому подобного, на определенных этапах своего путешествия к Земле Востока в самом деле прорывались в область героического и магического. Тогда, вскоре после мировой войны, специально к размышлению побежденных народов воцарилось удивительное состояние нереальности, готовности к сверхъестественному, хотя в действительности люди преодолевали границы и проникали в царство грядущей психократии крайне редко. То наше путешествие по лунному морю в Фомагусту — Порт на Кипре под предводительством Альберта Великого или открытие острова Бабочек, 12 линий за Дзипангу. Так Марко Поло 1254 год 1324 назвал группу островов, на которых расположена современная Япония. Или возвышенное торжество ордена на могиле Рюдигера, персонаж средневекового немецкого эпоса «Кольцо Небелунгов. Все это деяние и опыт, лишь единожды дарованные людям нашего времени и пространства. Но вот я уже натолкнулся на одно из самых серьезных препятствий к моему повествованию. Было бы относительно легко донести до читателя масштаб наших деяний, глубину их восприятия нами, будь мне позволено ввести его в самую суть тайны Ордена. В противном же случае много, возможно, все, покажется ему невероятным и непостижимым. Ведь я снова и снова вынужден буду дерзко повторять уже тот парадокс, что предпринимать само по себе невозможное необходимо. Я повторю вслед за Сидхардхой, нашим мудрым другом с Востока. Слова только вредят тайному смыслу. Все сразу становится немножко иным, немножко неточным, немножко смешным. Да, но это неплохо, и я согласен, что для одного сокровища и мудрость другому всегда кажется шутовством. Много веков члены и летописцы нашего ордена знали об этой трудности и отважно боролись с ней. И один из них, один из величайших, выразился в своих бессмертных строках так. Кто странствовал далеко от дома, видел непривычные виды и рассказывает, и ему не верят, тот надолго ославится именем лжеца. Глупому народу понятно только то, что можно видеть и трогать, и, конечно, неискушенный к моей песне он будет маловерен. Ариоста Л. Неистовый Роланд, Песня Седьмая, Перевод М. Гаспарова. Эта-то неискушенность и стала причиной того, что наше путешествие, некогда приводившее в восторг тысячи, сегодня не только забыто, но и на память о нем наложено прямо-таки табу. Впрочем, история полна примерами подобного рода. Вся мировая история часто кажется мне ничем иным, как книжкой с картинками, в которой отражается самая сильная и слепая человеческая страсть — страсть к забвению. Разве каждое поколение не уничтожает посредством запретов, мертвого молчания и презрения именно то, что предыдущему представлялось самым главным? Разве не стали мы только что свидетелями того, как чудовищная, многолетняя страшная война была на долгие годы забыта, оболгана, вытеснена и заклета целыми народами, и как теперь, немного отдохнув, эти народы при помощи увлекательных военных романов снова пытаются напомнить себе то, что сами же не столь давно породили и выстрадали? Точно так же придет день, когда и подвиги, и страдания нашего Ордена, сегодня забытые или ставшие для мира предметом насмешек, будут заново открыты, и мои записки призваны несколько тому способствовать. Одной из особенностей путешествия к Земле Востока являлось то, что хотя в этом походе Орден ставил перед собой вполне определенные, весьма возвышенные цели, они лежат в области тайны, и, следовательно, говорить о них нельзя, Каждый отдельный участник мог и даже обязан был иметь личные цели, ибо того, кто их не лелеял, не брали, и каждый из нас в целом разделяя общие идеалы, стремясь к достижению общих целей и сражаясь под общим знаменем, как самый источник силы и последнее утешение нес в сердце свою собственную безрассудную детскую мечту. Что касается моей личной цели, о чем вопрошала меня перед приемом в Орден Высокое Собрание, то она была проста, в то время как иные братья ставили перед собой цели, которые я хоть и уважал, но не вполне мог постичь. Один из них, к примеру, был кладоискателем и бредил поисками высокодуховного сокровища, называемого им Дао. В даосизме бытие и изменения Вселенной, буквально «путь». Другой вбил себе в голову, что непременно должен найти какую-то змею, которой он приписывал чудодейственную силу и которую называл кундалини. В индуизме скрученная в кольцо человеческая энергия, расположенная у основания позвоночника, буквально сила змеи. Моя же цель путешествия и жизни, грезившаяся мне еще когда я был подростком, состояла в том, чтобы увидеть и по возможности добиться любви принцессы Фатимы. В то время, когда я имел счастье вступить в ряды ордена, а именно в самом конце Великой войны, наша страна была полна спасителей мира, пророков, их последователей, предчувствий конца света, надежд на основание Третьей империи. Потрясенный войной, отчаявшийся от нужды и голода, глубоко разочарованный, кажущийся бесполезностью всех принесенных им кровавых и материальных жертв, народ наш был тогда доступен для некоторых химер хотя, впрочем, и для некоторых истинных высот духа. Повсюду тогда создавались какие-то вакхические танцевальные общества, анабаптистские боевые отряды, да чего только не было якобы намекавшего на потустороннее чудо. Тогда же широко распространилось увлечение индийскими, древнеперсидскими и другими восточными таинствами и культами, Все это приводило к тому, что и наш орден, древнейший, большинство сочло одним из множества торопливо расцветших модных порождений, которые через несколько лет вместе с прочими частью забудется, а частью подвергнется презрению и осмеянию. Сохранивших ему верность это, конечно же, убедить не может. Я отчетливо помню тот час, когда по истечении нескольких лет испытательного срока пристал перед высоким собранием, и секретарь посвятил меня в план путешествия к земле Востока, а я изъявил готовность душой и телом следовать ему. Меня благожелательно спросили, чего же я жду от путешествия в царство сказки. Покраснев, однако искренне и без промедления, я признался высокому собранию в сердечном желании собственными глазами увидеть принцессу Фатиму. И секретарь, во изъяснение жеста, укрытого завесой, мягко положил мне руку на голову, благословил меня и произнес формулу, означавшую, что я принят в ряды братьев Ордена. «Анимапея» — благочестивая душа. Обратился он ко мне и призвал к верности в вере, мужеству в опасности и к братской любви. Пройдя во время испытательного срока определенную подготовку, я дал присягу... Отрекся от мира и его заблуждений, и мне на палец надели перстень нашего ордена, на котором были выгравированы слова одной из самых прекрасных глав его истории. «Земля и воздух, пламя и вода ему подвластны, Вид его смиряет чудовищ диких, И антихрист знает, сколь мощь его законна и тверда». Виланд Х. М. Аберон. Песнь седьмая, строфа тридцать шестая. Перевод И. Добряковой. Одним из героев поэмы является рыцарь Гион, И так далее. К моей радости, уже при вступлении в Орден, мне было явлено одно из тех откровений, которое предполагалось посвятить нас, послушников. А именно, едва я, следуя указаниям высших, присоединился к одной из десяток рассеянных по всей стране, имеющих соединиться в поход Ордена, мне стала пронзительно ясна одна из его тайн. Я понял. Хоть я и стал участником внешне определенного и воплощенного паломничества на Восток, в действительности, в высшем и собственном смысле, это был не просто мой и не просто конкретный поход. Верных и преданных всегда непрестанно влекло на Восток, на Родину Света. Этот поход всегда совершался сквозь века навстречу свету и чуду. И каждый из нас, братьев, каждая из наших групп, да все наше войско и его великий поход — Были лишь одной волной в вечном потоке душ, в вечном устремлении духа домой, к восходу, на родину. Осознание пронзило меня как луч и высветило в моем сердце слова, которые я выучил в годы послушничества и которые мне всегда так нравились, хоть я и не вполне понимал их. Слова поэта Навалиса. Куда же мы идем? Всегда домой. Из романа Навалиса 1772-1801 года. Генрих фон Автердиген, 1802 год. «Между тем наша группа выступила в путь. Вскоре мы встретились с другими группами, и нас все больше воодушевляло и окрыляло ощущение единства и общность цели. Строго следуя предписаниям, мы жили как паломники, не пользуясь никакими изобретениями мира, одураченного деньгами, числами и временем, лишающими жизни ее содержания». Прежде всего, к этим изобретениям относились все механизмы – железнодорожные, поезда, часы и тому подобное. Другой единодушно соблюдаемый нами принцип требовал посетить и поклониться всем памятным местам, связанным с древнейшей историей нашего ордена и его веры. Мы отдали дань уважения всем священным памятникам, церквям, достойным почитания могилам, вблизи которых пролегал наш путь, руины почтили исполнением гимнов или безмолвным созерцанием, Усопших помянули музыкой и молитвами. Нередко при этом неверные высмеивали и мешали нам, но довольно часто нас благословляли священники. Они приглашали нас в гости, заучивали наши гимны и провожали со слезами. Старики показывали нам забытые памятники прошлого и рассказывали местные легенды. Юноши на какое-то время присоединялись к нам и выражали страстное желание стать членами ордена. Таковым давали советы, посвящали их в первые обряды и упражнения для новоначальных. Произошли первые чудеса. Какие-то на наших глазах, а каких-то вдруг стали рассказывать и слагать легенды. Как-то раз, я был тогда совсем еще новичком, совершенно неожиданно все заговорили о том, что в палатке наших наставников гостит великан Агромант, персонаж поэмы эл Ариостра, 1474-1533 года, неистовый Роланд пытаясь уговорить их отправиться в Африку, чтобы освободить братьев Ордена из мавританского плена. Позже видели штутгартского гнома, диктяря, утешителя, персонаж сказки Эмерки 1804-1875 года, штутгартский гном 1853 год, в котором изложена также легенда об озере Блаутоп. И тут же распространился слух, будто мы идем к озеру Блаутоп. Однако первое чудесное явление, увиденное мною собственными глазами, было вот какое. Мы молились и отдыхали у полуразрушенной часовни в округе Шпайхендорф. На ее единственной неповрежденной стене виднелась огромная фреска. Святой Христофор несет на плече маленького спасителя, фигурка которого наполовину стерлась от времени. Наставники, как они порой это делали, не просто двинулись в путь, следуя маршруту, а предложили нам высказать свое мнение о том, куда идти, так как часовня стояла на перепутье трех дорог, и у нас был выбор. Высказались немногие, но один из нас, указывая налево, настоятельно призывал идти туда. Мы молча ждали решения наставников, как вдруг святой Христофор на стене воздел руку, в которой держал длинный грубый посох, и указал налево, куда и стремился наш брат. Мы все молча наблюдали за этим, и также молча наставники наши развернулись и пошли налево, а мы с сердечной радостью последовали за ними. Вскоре после того, как мы вступили в пределы Швабии, дала о себе знать некая сила, о которой мы прежде не думали и воздействие которой ощущали впоследствии длительное время не зная, однако враждебна она нам или дружественна. То была сила хранителей короны. Смотри роман А. фон Арнема, 1781-1831 год, «Хранители короны», 1817 год. Испокон веков, оберегающих здесь памяти наследия Гогенштауфенов. Не знаю, было ли известно нашим руководителям больше и получали ли они какие-либо указания. Знаю только, что оттуда нам часто посылали знаки одобрения или предупреждения, Так на пути к Боб Фингену мы увидели на холме седовласого рыцаря в латах. Закрыв глаза, он покачал старой головой и тут же бесследно исчез. Наши руководители вняли предупреждению. Мы немедленно свернули и так и не увидели Боб Фингина. Недалеко от уроха в палатке наставников вдруг, как из-под земли, вырос посланник хранителей короны и посулами и угрозами попытался убедить их перейти на службу к Штауфинам а именно подготовить завоевание Сицилии. Когда наставники решительно отказались следовать за ними, он якобы страшными словами проклял орден наше войско. Но я передаю лишь то, о чем мы шептались между собой. Сами наставники не проронили об этом ни слова. И все же представляется вероятным, что именно наши неровные отношения с хранителями короны способствовали тому, что какое-то время Орден незаслуженно считали тайным обществом, преследующим цель восстановления монархии. Однажды я стал также свидетелем того, как один из моих товарищей пожалел, что дал обет, нарушил его и снова впал в безверие. Это был молодой человек, очень мне симпатичный. Он отправился к земле Востока, чтобы увидеть гроб пророка Мухаммеда. Он слышал, что гроб этот волшебным образом может летать. В одном из швабских, не то алиманских городков, где мы пережидали противостояние Сатурна и Луны, этот несчастный, уже давно производивший впечатление угрюмого и подавленного человека, случайно повстречал своего бывшего учителя, нежную привязанность к которому сохранил со школьных лет. И учителю удалось добиться того, что юноша снова увидел наше дело в ложном свете. После встречи с учителем бедняга вернулся в лагерь в ужасном возбуждении с искаженным лицом и поднял шум перед палаткой наставников. Когда же вышел секретарь, он в гневе закричал ему, что, дескать, хватит с него этого шутовского похода, который никогда не приведет нас на ориент что он сыт по горло всеми этими задержками из-за каких-то дурацких астрологических предсказаний, сыт по горло безделием, ребяческими метаниями, цветочными праздниками, всей этой ложной многозначительностью при исполнении магических обрядов, смешением жизни и вымысла. Все это у него уже вот где сидит. Он бросает наставникам под ноги свой перстень и надежной железной дорогой возвращается домой к полезной работе. Это было отвратительное и жалкое зрелище. У нас сжались сердца от стыда и вместе с тем от сострадания к остыпленному. Секретарь дружелюбно выслушал его, с улыбкой подобрал перстень и сказал ясным, спокойным голосом, который должен был устыдить бунтаря. «Значит, ты прощаешься с нами и возвращаешься к железной дороге, здравому смыслу и полезной работе. Ты прощаешься с орденом, прощаешься с походом на восток». «Прощаешься с магией, цветочными праздниками, поэзией. Ты свободен, ты более не связан обетом». «И обетом молчания?» — запальчиво воскликнул отступник. «И обетом молчания», — ответствовал секретарь. «Вспомни, ты клялся не выдавать тайну ордена неверным. Но поскольку, как мы видим, ты забыл эту тайну, то никому не сможешь ее рассказать». «Забыл? Я ничего не забыл!» — воскликнул юноша, однако растерялся, и когда секретарь повернулся к нему спиной и удалился в палатку, Стремглав убежал. «Мы жалели его, но те дни были настолько заполнены событиями, что я, на удивление, быстро о нем забыл. И вот какое-то время спустя, когда, вероятно, уже никто из нас о нем не думал, проходя деревни и города, мы услышали рассказы местных жителей об этом самом юноше. Они идея принимали молодого человека — точно описывая его и называя по имени, который повсюду нас ищет. Сначала юноша говорил, что он один из нас, но отстал и заблудился, затем начал плакать и уверять, что предал нас и убежал, однако теперь понял, что жить не может без ордена, что хочет и должен нас найти, пасть в ноги наставникам и вымолить у них прощение. Эту историю нам рассказывали повсюду, куда бы мы ни пришли, несчастный только что побывал. Мы спросили секретаря, что он об этом думает и чем все кончится. «Я не думаю, что он нас найдет», — коротко ответил секретарь. «И он нас не нашел, мы никогда его больше не видели. Как-то раз, когда один из наставников вовлек меня в доверительный разговор, я набрался смелости и спросил его, что же теперь станется с этим братом-отступником. Он ведь раскаивается и ищет нас», — сказал я. «Ему нужно помочь исправить ошибку» и, конечно, в будущем он станет преданнейшим братом Ордена. Наставник сказал, «Мы будем рады, если он нас найдет. Облегчить ему эту задачу мы не можем. Ему будет очень трудно вновь обрести веру. Боюсь, даже если мы подойдем к нему вплотную, он нас просто не увидит и не узнает. Он ослеп. Одно раскаяние не поможет. Нельзя выкупить милость раскаянием, ее вообще нельзя купить». Многие испытали подобное. Собратьями по несчастью этого молодого человека были великие и знаменитые мужи. Когда-то в юности им светил свет. Они были зрячими и следовали за звездой, но пришел здравый смысл и глумливые насмешки мира. Пришло малодушие, пришли кажущиеся неудачи, усталости, разочарования, и они снова сбились с пути, снова ослепли. Некоторые потом всю жизнь искали нас, но не могли найти и внушали миру, что наш орден — лишь красивая легенда, соблазну которой нельзя поддаваться. Другие становились заклятыми врагами ордена, позорили его и вредили ему, как только могли. Удивительно торжественные дни наступали всякий раз, как мы, по мере нашего продвижения, соединяясь с другими путешествующими, являлись собой иногда военный лагерь из многих сотен, да что там, из многих тысяч человек. Весь поход протекал не в строгом порядке, когда участники более-менее четкими колоннами движутся в одном направлении. Напротив, бесчисленные группы выступали одновременно, каждая следовала за своими наставниками и своими звездами, Каждая всегда была готова раствориться в более крупном отряде и какое-то время идти в его составе, но равным образом в любой момент готова была снова отделиться и двинуться дальше своим путем. Некоторые даже прокладывали свои маршруты в одиночестве, и я иногда шел один, когда какой-либо знак или зов увлекал меня на собственную дорогу. Я вспоминаю о некой особой группе, с которой мы шли и делали привалы в течение нескольких дней. Эта группа ставила своей задачей освободить из мавританского плена в Африке братьев Ордена и принцессу Изабеллу. Говорили, что они владели волшебным рогом. Гиона, и среди них были мои друзья, поэт Лаушер. Персонаж романа Германа Гессе, «Посмертные записки и стихи Германа Лаушера», 1901 год. И художники Клингзор, герой повести Германа Гессе. «Последнее лето Клингзора», 1920 год и Паули Клие, швейцарский художник-авангардист, 1879-1940 года. Они только и говорили, что про Африку и пленную принцессу и их Библией была книга подвигов Дон Кихота, в честь которого они планировали проложить свой путь через Испанию. Каждый раз было так прекрасно встретить братьев по духу, присутствовать на их праздниках и молениях, приглашать их на свои, слушать рассказы о подвигах и замыслах, благословлять их в дорогу и знать, они идут своим путем так же, как мы своим. У каждого есть своя мечта, свое желание, своя тайная игра в сердце. Но все слиты в один мощный поток и пребывают вместе. Сердца всех исполнены священного трепета, одной веры. Все давали один обед. Я встретил мага юпа Близкий друг Германа Гессе, инженер и архитектор Йозеф Энглерд, 1871-1957 года. Чаявшего обрести счастье своей жизни в Кашмире, дымного волшебника Калафина, друг Германа Гессе, табачный фабрикант Йозеф Файнхальс, 1867-1947 года. Цитировавшего любимые места из Симплициссимуса, Людовика Жестокого. Друг Германа Гессе, швейцарский художник Луи Муае, 1880-1962 года, мечтой которого было насадить на святой земле сад оливковых деревьев и держать рабов. Он шел, взяв за руку Ансельма, герой сказки Германа Гессе «Ирис», 1918 год, отправившегося на поиски ириса, синего цветка своего детства. Я встретил и полюбил Нинон по прозвищу «Чужеземка», Третья жена Германа Гессе, Нинон, урожденная Ауслендер, 1895-1968 года. Ее глаза тускло мерцали под черными волосами. Она ревновала к принцессе моей мечты, Фатиме, и, скорее всего, не зная того, сама была Фатимой. Мы направлялись туда, куда некогда шли освобождать гроб господин или изучать арабскую магию паломники, императора и крестоносцы. Этот паломнический путь прокладывали испанские рыцари и немецкие ученые, ирландские монахи и французские поэты. По профессии я был всего лишь скрипачом и сказочником и отвечал в нашей группе за музыку, но тогда я узнал, как великое время может возвысить маленького человека и укрепить его силы. Я не только играл на скрипке и руководил нашими хорами, но собирал старинные песни и хоралы, сочинял матеты и мадригалы на шесть и восемь голосов и разучивал их с братьями. Но не о том хочу я рассказать. Многих из своих товарищей и наставников я очень полюбил. Однако ни о ком не вспоминал впоследствии так часто, как о Лео, хотя тогда вроде бы не замечал его. Лео был одним из наших слуг, разумеется, добровольцев, как и все мы. Он помогал носить вещи и время от времени исполнял обязанности личного слуги секретаря. Этот человек как-то ненавязчиво располагал к себе. Незаметно покорял. Мы все его любили. Он с радостью делал свою работу, частенько напевая что-нибудь или насвистывая. Его никогда не было видно, кроме тех случаев, когда он бывал нужен. Идеальный слуга. Кроме того, к нему привязывались все животные. Почти всегда с нами шла какая-нибудь собака, прибившаяся к Лео. Он умел приручать птиц, на него слетались бабочки. Его увлекло на восток желание при помощи ключа Соломона научиться понимать языки птиц. По сравнению с отдельными представителями нашего братства, которые не в ущерб своим достоинствам и верности ордену, имели все-таки, пожалуй, нечто преувеличенное, нечто странное, торжественное или фантастическое, слуга Лео казался простым и естественным, таким краснощеким, здоровым и дружелюбно нетребовательным. Мое повествование крайне затрудняет пестрота разрозненных воспоминаний. Я уже говорил, что мы шли то маленькой группой, то многочисленным отрядом или даже образовывали целое войско. Но порой в какой-либо местности я оставался лишь с несколькими товарищами или же совсем один, без палатки, наставников, без нашего секретаря. Вести рассказ мне трудно еще потому, что мы перемещались не только в пространстве, но и во времени. Мы шли к земле Востока, но также и в Средневековье или в Золотой век. Мы проходили по Италии и Швейцарии, но иногда ночлег заставал нас в десятом столетии, или же мы гостили у патриархов и фей. Путешествуя в одиночестве, я часто возвращался в свое прошлое или встречал людей оттуда. Бродил с бывшей невестой по заросшим лесам берегам Верхнего Рейна, пировал с друзьями молодости в Тюбингене, Базеле или Флоренции, или мальчиком со школьными товарищами отправлялся на ловлю бабочек. Иногда же компанию мне составляли любимые персонажи книг. для меня скакали Альманзор, герой одноименной поэмы Ге Гейне 1797-1856 годы, и Парцифаль Витика, герой одноименной исторической трилогии А. Штифера 1805-1868 года. Златоуст. Персонаж романа Германа Гессе «Нарцисс из Златоуст», 1930 год. И Санчо Панса, или мы навещали Бармикидов, династия визирий багдадских халифов, 8-9 века. Когда я потом снова оказывался в какой-нибудь долине вместе с братьями, слышал орденские гимны и сидел во время привала перед палаткой наставников, я пронзительно осознавал, что мое путешествие в детство или верховая прогулка с Санчо неразрывно связаны с этим путешествием. Ибо нашей целью был не просто Восток. Более того, наш Восток был не просто страной, не чем-то географическим. Это была Родина и юность души. Это было везде и нигде. Это было стояние всех времен. Меня осеняло изредка и только на мгновение, но именно в этом заключалось самое большое счастье, когда-либо испытанное мною. Ибо позже, когда я утратил его, и мне открылись связи, я не извлек из них однако ни малейшей пользы, ни малейшего утешения. Когда уходит что-то драгоценное и неповторимое, у нас появляется чувство, будто мы пробудились от грез. В моем случае это чувство отвратительно верно, ибо мое счастье, и вправду, состояло из той же тайны, что и счастье грез. Оно состояло из свободы в одно мгновение пережить все, что только можно вообразить, играя, перепутывая внешнее и внутреннее, раздвигая время и пространство, как театральный занавес. Странствуя по миру без машин и пароходов, посредством своей веры, обуздывая потрясенный войной мир и обращая его в рай, мы, братья Ордена, вместе с тем творчески призывали в настоящее и былое, и будущее, и вымышленное. В Швабии, на Бодинском озере, в Швейцарии, везде нам встречались люди, которые нас понимали или по меньшей мере были так или иначе благодарны нам за то, что существуем мы, наш орден, что мы идем к земле Востока. Между трамваями и банками Цюриха мы вдруг видели Ноев ковчег, охраняемый древними собаками, имевшими одну и ту же кличку. По первозданным глубинам трезвого времени его отважно вел потомок Ноя и друг искусств Ганс К В Винтертуре, одним этажом ниже волшебного кабинета Штёклина, мы оказывались в китайском храме, где под бронзовой майей тлели благовонные палочки, а под приводящие все в содрогание звуки хромового гонга нежно играл на флейте черный Король. У подножья Солнечной горы мы обнаружили Сон Мали, колонию короля Сиама, Там мы, благодарные гости, воскурениями и воздеяниями приносили жертвы каменным и железным Буддам. Одним из самых прекрасных был праздник в саду Бримгартон. Тогда вокруг нас плотно замкнулся магический круг. Нас принимали хозяева замка Макс и Тилли. В зале с высокими сводами мы слушали, как Отмар играет Моцарта. Мы гуляли по парку, населенному попугаями и другими говорящими животными. У источника слушали пение феи Армиды, а к милому лику Генриха фон Автердингена склонял тяжелую главу с буйной шевелюрой звездочет Лонг. В саду кричали павлины, Людовик по-испански беседовал с котом в сапогах, а Ганс Ризом, потрясенный подсмотренной им игрой масок жизни, красочно живописал паломничество на могилу Карла Великого. То была триумфальная для нашего странствия пора. Мы принесли с собой волшебную волну, и она смывала все. Местные жители на коленях вославляли красоту. Хозяин замка слагал стихи о наших вечерних подвигах. И, подойдя к стенам замка, ему внимали лесные животные. А в реке плавно и торжественно поблескивая чешуей, скользили рыбы, и им подносили печенье и вино. Вообще-то рассказать об этих самых лучших мгновениях можно только тому, кто сам был осенен их духом. В моей передаче они звучат жалко и, может быть, глупо. Но всякий, переживший те праздничные дни в Бремгартене, подтвердит каждую подробность и дополнит их сотни еще более прекрасных. Навсегда останется у меня в памяти, как после восхода луны в вершинах деревьев мерцали хвосты павлинов, а на темном берегу между скалами нежным серебром сверкали всплывшие на поверхность русалки». Под каштаном у колодца нес свою первую ночную вахту одинокий тонкий Дон Кихот. Последние искры фейерверка над замковой башней мягко погружались в лунную ночь, а мой коллега Пабло, персонаж романа Германа Гёса «Степной волк», 1927 год, в венке из роз играл девушкам на персидской свирели. «О, кто бы мог подумать, что наш волшебный круг так скоро будет разомкнут!» что почти все мы, и я, и я, снова примемся блуждать в немых пустынях упорядоченной действительности, как чиновники и приказчики, протрезвев после пиршества или воскресного пикника, снова впрягаются в деловые будни. В те дни никто из нас и помыслить об этом не мог. В мою спальню, в Бремгартенской башне, проник запах сирени, сквозь деревья послышался шум реки. Через окно я выбрался в глубокую ночь и, опьяненный счастьем и тоской, пробрался мимо рыцаря-стража и уснувших бражников к берегу, к бурлящей воде, к белым светящимся русалкам, и они увлекли меня с собой вниз, в лунно-холодный хрустальный мир своей родины, где неискупленные, словно во сне, играют коронами и золотыми цепями из своих сокровищниц. Мне показалось, что я провел в искрящейся глубине месяцы. Но когда вынырнул и продрогший поплыл обратно, из сада все еще звучала свирель Пабла, а луна еще стояла высоко в небе. Я увидел, как Лео играет с двумя белыми пуделями, и его умное лицо мальчика светится радостью. Я отыскал Лонга. Он сидел в роще с пергаментной книгой на коленях и писал в нее греческие и еврейские знаки. Слова, из букв в которых вылетали драконы и поднимались пестрые змеи. Он меня не видел. Он увлеченно выводил что-то своими пестрыми, змеиными письменами. Долго я смотрел через его склоненное плечо в книгу и стыдил за тем, как из строк выползают змеи и драконы, извиваясь, беззвучно теряются в ночных зарослях кустарника. «Лонг», — тихо сказал я, — «друг мой». Он меня не слышал. Мой мир был далек от него». Он был погружен в свой собственный. А поодаль, под лунными деревьями, с ирисом в руке бродил Ансельм и, потерянно, с улыбкой смотрел в сиреневую чашечку цветка. В те дни в Бремгартене мне снова, поразив странностью и болью, бросилась в глаза уже не раз подмеченное мною во время нашего путешествия, о чем я, однако, глубоко не задумывался. Среди нас было много художников, много музыкантов, поэтов, живописцев, здесь были пылкий Клингзор и непоседливый Гуга Вольф, австрийский композитор, 1860-1903 год, немногословный Лаушер и блистательный Брентано, немецкий писатель-романтик К. Брентано, 1778-1842 года. Но хотя эти художники, или во всяком случае некоторые из них, были очень живыми и приятными, Все без исключения выдуманные ими персонажи были куда более живыми, красивыми, радостными. Можно сказать, они были более настоящими и реальными, чем их творцы и поэты. Восхитительно невинный и жизнерадостный Пабло играл на свирели, а его создатель в поисках уединения, бесплотной тенью бродил по берегу, полупрозрачный в свете луны. Маленький, юркий, как кобальт, захмелевший Гофман шнырял меж гостей, И много говорил, но даже его образ, как и образы их всех, был каким-то полуреальным, неполным, не очень плотным, не очень настоящим, в то время как архивариус Линдхорст, персонаж сказки Э.Т.А. Гофмана 1818-1891 года, «Золотой горшок», 1814 года, в шутку изображавший дракона, изрыгал жар и мощь, что тебе какой-нибудь автомобиль? Я спросил слугу Лео, почему художники иногда кажутся наполовину людьми, в то время как их образы видятся такими бесспорно живыми. Лео посмотрел на меня, удивившись вопросу, затем опустил пуделя, которого нес в руках, и сказал. «С матерями тоже так. Родив ребенка, отдав ему свое молоко, свою красоту и силу, они становятся незаметными, и о них больше никто не спрашивает». «Как грустно», — сказал я, — не придав этому, однако, особого значения. «Думаю, не более грустно, чем все остальное», — ответил Лео. «Впрочем, может и грустно, но, тем не менее, прекрасно. Так хочет закон». «Закон?» — с любопытством спросил я. «Какой закон, Лео?» «Закон служения. То, что хочет жить долго, должно служить. То, что хочет властвовать, долго не живет». «Тогда почему же столь многие стремятся к власти? Потому что они этого не знают». Лишь немногие рождены для власти. Такие, получив ее, остаются радостными и здоровыми. Остальные же выбившиеся во властители в результате утомительной возни кончают в нигде. В каком нигде, Лео? Например, в санаториях. Я не очень хорошо его понял, но слова остались у меня в памяти, а в сердце чувство, что этот Лео знает все, что он, возможно, знает больше, чем все мы, по видимости, его господа».